смутное время 1598 1613 года Борис ГОДУНОВ царь россии от 1597 до 1600 -го года. Уже прошло более шести лет после убиения царевича, Уже народ начал привыкать горестной мысли, что поколение его царей кончится со смертью Фёдора и что его наследником уже не будет князь, происшедший от святой крови Владимира. Стараясь всеми силами уверить русских, что они должны в этом случае покориться воле Божией, Борис в то же время старался показать себя с самой выгодной стороны». Его милосердие, кротость, правосудие были беспримерны. Его щедрость, великодушие, любовь к народу неописуемы. Всякий раз, когда надо было объявить кому-нибудь прощение и милость царя, то в указе писали «Государь прощает» для ближнего своего приятеля, слуги и конюшева, боярина Бориса Федоровича. Если же кого осуждали на казнь, то в указе не было имени Годунова, написали: «Приговорили бояре, князь Федор Иоаннович Мстиславский с товарищами». По этой хитрости можно судить и о всех других хитростях, какие употреблял Борис, чтобы вкрасться в любовь ко всем русским. Использование таких средств не могло не увенчаться успехом, особенно с того времени, когда он подкрепил свою власть новой опорой. Зная набожность нашего народа и его глубокое уважение к служителям Божиим, Годунов предложил царю возвысить русское духовенство учреждением патриаршего достоинства. Имя патриархов означало «главных пастырей церкви», И такие были только в пяти знаменитейших городах – Риме, Александрии, Антиохии и Иерусалиме и Константинополе. С этим высоким званием, конечно, соединялось и больше власти, чем с обыкновенным достоинством митрополита, особенно в правлении Фёдора, посвятившего всю свою жизнь молитвам. Борис знал все это знал, кого сделать патриархом, и потому предложил об этом учреждении Фёдору. Как ожидал, так и сделалось. Царь согласился с удовольствием. Духовенство и народ с радостью приняли новое звание. Первому оно обещало лестные отличие второму казалось особенной Божьей милостью. В Москве был в то время константинопольский патриарх и Иеремия. Он посвятил в достоинство русского патриарха, митрополита Иова, одного из преданнейших друзей Годунова. Благодарный за свое возвышение, Иов начал с того времени еще усерднее служить своему покровителю. Таким образом, все исполнилось по желанию правителя». Его неограниченная власть, поддерживаемая самим государем и всем духовенством, казалась для народа священной, как будто происходившей от Бога, и еще при жизни Федора все думали, что никто другой, кроме брата царицы, не может быть наследником престола. Властолюбивый Борис, видя такое расположение умов, с нетерпением ожидал счастливого дня, когда с его царским могуществом соединится и имя царя. Этот день настал 6 января 1598 года. Фёдор опасно занемог и на другой день скончался». Народ, любя этого кроткого сына, незабвенной Анастасии, за его благочестие и набожность, за его щедрость и милосердие к бедным, забывал его слабости и искренне плакал по нем. И, исполняя его волю и совет Бориса, присягнул царице Ирине, несмотря на то, что печальная государиня с первой минуты кончины своего нежного супруга решилась постричься в монахини. Годунов знал это, но для него нужно было, чтобы русские поклялись в верности его сестре. Эта клятва еще более приближала его к престолу, и когда через девять дней Ирина постриглась, пламенное желание ее брата исполнилось. Вельможи, духовенство и народ поднесли ему русскую корону. И что же вы думаете, милые слушатели, он тотчас с радостью принял ее? Совсем нет. Притворщик отказывался, говорил, что никогда дерзкая мысль сесть на престол кроткого ангела и его друга Федора не приходила ему в голову. Что он хочет жить только для утешения своей сестры что он хочет так же, как и она, отказаться от света. Одним словом, он так обманул всех своим смирением, что удивление к его высоким добродетелям еще более увеличилось, и все еще усерднее начали просить его согласия. Но Годунов не давал его. Уже шесть недель москвитяне просили его и получали одни отказы. И, наконец, только тогда, уже когда с их просьбами соединились просьбы всей России, когда из самых отдаленных областей приехали депутаты и народ, два дня служив молебны, на третий день с крестным ходом пришел к избранному царю и с коленопреклонением умолял его сжалиться над осиротевшим отечеством, хитрый властолюбец, согласился и как будто против желания принял корону, которая более четырнадцати лет занимала все его мысли и для которой он пожертвовал спокойствием своей совести и счастьем настоящей и будущей жизни. 1 сентября 1598 года было коронование Бориса – Здесь, кстати, сказать, что до времен Петра Великого наши предки праздновали 1 сентября начало Нового года, то, что мы делаем теперь 1 января. Годунов выбрал нарочно этот день, чтобы придать больше важности своему коронованию. Оно праздновалось самым великолепным образом. Милости были бесчисленны. Богатые подарки лились на бояр, деньги на бедных, ласки царского семейства на всех подданных. Супруга Бориса, новая царица Мария Григорьевна, давно славилась своими добродетелями. Дети их, девятилетний сын Фёдор и шестнадцатилетняя дочь Ксения, были ангелы сердцем и наружностью. Народ с восхищением смотрел, как милостиво они разговаривали с чиновниками, купцами и даже самыми нищими, как они принимали от них хлеб и соль и звали всех обедать к царю. Одним словом, Борис старался самыми лестными угождениями истребить в народе малейшие воспоминания о несчастной кончине маленького царевича Дмитрия. Старания его имели полный успех, особенно в первые два года его царствования. Они были самые блестящие». Усмирение крымского хана, совершенное покорение Сибири, истребление Кучумы и всех его приверженцев, выгодный мир со Швецией, Данией, Польшей, любовь Бориса к наукам, его старание о просвещении подданных, его справедливость, трудолюбие, примерная нежность к семейству и особенно к сыну, и в котором он готовил достойного наследника престола. Все это вместе так радовала всех русских, так уверяла их в доброте сердца государя, что они совсем забыли о прежних слухах, доносившихся насчет Бориса. Или лучше сказать, они не верили им и всей душой, всем своим пламенным сердцем любили милостивого, добродетельного по наружности Годунова, никак не думая, что он мог быть убийцей их законного царя.